Глава 12. Когда мы вернулись к моему дому и практически сравнялись с машиной Брюнета, я остановилась с намерением на этот раз распрощаться, но вновь мне это не удалось. Я провожу. Ты уже проводил. Куда дальше? Вдруг на тебя нападут грабители или маньяк, пока ты будешь ждать лифт. Не говори глупостей. Я живу в очень спокойном районе. Здесь редко грабят, а тем более насилуют. Я всё равно провожу. настаивал Чернов, намекая, что выбора в этом вопросе у меня нет. После пяти минут препирательств у подъезда меня пошли провожать до самых дверей. Это со мной что-то не так или с ним? думала я, отсчитывая этажи и косясь на Бринета. Несмотря на то, что размер лифта можно было позавидовать, мне казалось, что места катастрофически мало. Еще Нахал прижимался ко мне, словно мы едем в набитом людьми лифте. Чего именно хочет Чернов, ведя себя так, не понимала. Повторить ту случайную ночь вряд ли. Зачем ему это? Просто немного поиграть вполне возможно. Такие как он любят игры на чувствах других. Только в офисе куча девиц, готовых в такое играть. Но он с ними, я бы сказала, очень строг и холоден. Его нелогичное поведение совсем меня запутало. Ты вкусно пахнешь, произнес он полушепотом мне на ухо. Да что вообще он творит? Я и без этого с трудом удерживаюсь от того, чтобы не кинуться в его объятия. Чёртова влечение. Чувствую себя заботченной. Я вот хорошо помню нашу ночь. Судя по твоей реакции, у тебя с воспоминаниями сложности. Готов помочь, я освежить в памяти всё, что было. Он отвёл мои волосы от лица, склоняясь ближе, и потёрся носом о щеку. Мне стало душно. Нет, мне стало нестерпимо жарко. Сама не зная зачем, но подняв руку, запустила пальцы в его волосы. Мягкие, ещё холодные с улицы. Дёрнувшись от неожиданного звука, очнулась, когда дверь лифта распахнулась. Рывок на выход. На меня удержали за локоть, не дав сбежать. Ты куда-то торопишься? Домой, пискнула, не зная, что делать. Я провожу. Эту фразу за сегодня я слышала столько раз, что она начала меня раздражать. Уже проводил? Ещё не совсем, парировал он, ослабляя хватку, чтобы я могла выйти первой. Из лифта я появилась первой. Чернов вслед за мной. А на лестничной площадке стоял Костя в ожидании меня. Более дурацкой ситуации быть не могло. Не знаю почему, но я чувствовала себя изменницей. Хотелось крикнуть: это не я, это все он. Вот только не Костя мне, не я ему ничего не должны. Блондин, увидев нашу парочку, нахмурился и спросил с удивлением: Черт, привет, Тин, как дела? До этого момента было хорошо, а сейчас не знаю, ответил сосед, обращаясь ко мне. Валерия, а где вы встретились? Так мы с работы едем. Чернов не дал мне даже рот открыть. У нее машина сломалась, так я подвез. Не мог же я бросить девушку зимой у сломанной машины. Мы просто работаем в одной фирме. Ставила я, как только повисло молчание. Да, подтвердил Чернов. Костя молчал, переводя взгляд с меня на Чернова и остановил на нем. Ты чего, друг? спросил Чернов, отпустив мой локоть. Чтобы тот час схватить за талию и прижать к себе, терпеть такого я не собиралась и попыталась освободиться. Только хватка у брюнета железная, держали меня как клещами. Отпусти меня, прошепел я сквозь зубы. Отпусти Валерию, повторил за мной блондин. А если нет? Чернов прижал меня еще сильнее. Тебе какая разница? Валерия свободная девушка. Он посмотрел на меня. У тебя никого нет. Никого. Только отпусти меня. Вот видишь, она свободная, в отличие от тебя. На последней фразе меня ударило словно током. Я замерла, перестав пытаться вывернуться из крепких объятий. Как несвободен. Новость была как гром на ясном небе. Меня словно бросили в ледяную воду, а от этого состояния я не знала, как реагировать на окружающие вещи. Это не имеет никакого значения. Отпусти Валерию. Здесь ты ошибаешься, Тин. Как может не иметь никакого значения наша подруга Я беспокоюсь о её будущем, мужа. Здесь не место вещать об этом. Отпусти Валерию, повторил Костя. Не хочу. Может, она мне нравится, а ты встреваешь. Чёрт, давай не будем ввязывать девушку в наши взаимоотношения. Давай, согласился Чернов, убирая руку с моей талии. Почувствовав свободу, я сделала нерешительный шаг в сторону. Мужчины впирили взгляды друг в друга, не обращая больше на меня внимания. Развернувшись, Направилась к своей квартире. За спиной стояла тишина. Меня немного колотило, руки подрагивали, но я смогла достать ключи, попасть в замочную скважину и открыть дверь, стараясь сделать это без резких движений. Очутившись по ту сторону от двух самцов, которые мерились своим эго, облокотилась на дверь и сползла по ней на пол. Что же это творится в моей жизни? Сейчас я благодарна Чернову за это представление у лифта. Лучше сейчас остановиться Пока я не питаю надежд на серьёзные отношения. А Костя, он мне ничего не говорил и не намекал. Поужинали по-соседски, прогулялись по городу. Он захотел отблагодарить за интересную прогулку, предложив ещё раз накормить. Вот и всё. Это я на придумывала разного. Это я решила, что клин клин нам вышибают. А тут сосед красавчик, приглашает меня на ужин. Его вины здесь нет. Сама, сама решила, сама придумала, сама теперь осталась в дураках. Уеду домой на праздники. Пусть лучшие соседи моют кости, но там я смогу расставить все на свои места и залезать в душевные раны. Смотреть в глазок и наблюдать за мужчинами не собиралась, когда смогла собраться с мыслями, скинула верхнюю одежду и побрила в ванную. Мне казалось, я очень грязная, от зря потряченных лет вместе с Сереженькой, от моих сумбурных мыслей, от всего, что произошло сегодня. Хочется окунуться в горячую воду и смыть с себя всю эту грязь. Горячая вода хоть и смогла прогреть мое тело. Но вот внутреннее состояние не стало лучше. Кое-как, натянув пижаму, завалилась спать. Не хотелось думать ни о чем. В сон дравалилась быстро, но он не дал мне покоя. На громождение мыслей и эмоций последних дней дали выход в непонятном бреду с участием бывшего, блондина и черного. Утро наступило внезапно. Казалось, я только закрыла глаза, а уже пора вставать. Чувствовала себя отвратительно. Все тело ломило, словно меня всю ночь били. Вдобавок ко всему, в голове появилась пульсирующая боль. Коя, как выбравшись из-под тёплого одеяла, побрела на кухню, рассчитывала на то, что выпив чашку горячего кофе, мне должно полегчать. Надежды не оправдались. Голова продолжала раскалываться, плюс меня стало подтряхивать, как в горячке. Немного помаявшись, решила на работу не ходить. Основные дела я закрыла, а оставшаяся мелочь переждёт праздники. Написав заявление на несколько дней отпуска за свой счёт, отправила письмо по электронке в отдел кадров. Закончив с этим, поставила телефон на беззвучный режим и вновь завалилась в постель, завернувшись в плед, как в кокон. Головная боль была похожа на сотни молотков, стучащих у меня в мозгах. Тук-тук-тук. Выпитая таблетка не спешила действовать и облегчать мои страдания. Когда плохо в голову лезут разные мысли. Вот и этот раз не стал исключением. Я вспомнила, неделю назад я получила фото с измены Серёженьки. И именно в этот день моя жизнь изменилась. Оказывается, как много может произойти за такой короткий срок. Перебирая события в голове, не заметила, как провалилась в дрёму. Проснулась после обеда. Тело продолжало ломить, но хоть голова перестала болеть. Телефон показывал несколько пропущенных от Жанны ещё утром и сообщение от Леси, которая интересовалась, надо ли мне помочь с причёской на корпоратив. Точно, завтра же корпоратив. Может, не идти? Что я там забыла? Смотреть, как другие веселятся? Леся коротко написала: "Не решила, подумаю". Сама же, дабы не сидеть в безделе, принялась за уборку. В рутинной домашней суете было проще думать. К тому же, пора было заказывать новый матрас. Надоело спать на диване. Немного подумав и проанализировав вчерашний разговор на лестничной площадке, пришла к выводу, что Чернов специально обнимал меня на глазах у блондина. Для чего? А всё для того же, Зачем они наматывали круги на катке? Соревнование. Было ощущение, что эти вечные соперники и эта их подруга, которая по всей видимости, невеста Кости. В таких компаниях подруга всегда красивая, умная и интересная. А выбирает она только одного из друзей. До самого вечера я наводила уборку и пыталась разобраться в поступках начальства. Между тем вопрос, что делать с корпоративом и где отмечать Новый год, оставался открытым. Пакет с нарядом Но ещё не распакованным, и оставалась возможность его вернуть обратно в магазин. Если что, у меня завтра выходной. Появилось сообщение на экране. Подруга никак не могла угомониться, пытаясь добиться от меня положительного ответа. Не став игнорить сообщение, набрала её номер. Приветик, ну что решила? Пока ничего. Леся, я тут подумываю, может, и вправду встретить Новый год у тебя. В трубке на несколько секунд повисло молчание. Подруга не готова была к такому повороту. А что сосед? Она была немногословна и точно могла задать правильный вопрос. У него, кажется, есть невеста. Леся некрасиво ругнулась, да так смачно, что я не смогла сдержать улыбку. Не часто она это делает. Ну и козел он, не мог сразу обозначить, что не свободен. Ты как? Нормально. Небольшой осадок есть, но жить буду. Мы даже не целовались, так что мне нечего оплакивать. Слышу твой оптимизм. Значит, действительно все нормуль. Забей ты на этих козлов. Последую твоему совету и окунусь в работу с головой. А ну в нафиг этих мужиков. Нее, подруга, стоять. Не надо в работу, иначе я тебя совсем потеряю. В скорости ты превратишься в старую деву с такими мыслями. Я передумала. Иди на корпоратив, а тажге там по полной. А новый год встретишь у меня. Отличную компанию я тебе гарантирую. Так уж и гарантируешь? На все сто процентов, поверь мне. Конечно, красавца писанного не обещаю, но вот что он будет носить тебя на руках, если всё у вас сложится, гарантирую. За что люблю ЛЕСЮ, так это за её оптимистический настрой при любом раскладе. Иногда кажется, весь мир рушится, а вот поговоришь с ней, и всё становится на свои места. Остатки вечера провела в бесцельном шатании по квартире. Единственным развлечением стала примерка наряда. Стоя у зеркала и разглядывая себя, взвешивала все за и против похода на корпоратив в итоге пошла спать оставив решение этого вопроса на волю судьбы